Глава 20. Опа! А это что такое? Заехав во двор, я увидел стоящий КамАЗ с отбойником. И сзади него — автовоз. Еще один! Наш-то автовоз сбоку стоит. Неужели еще один с машинами нашли? Интересно, что они привезли. Кстати, на отвале КамАЗа, к которому был прицеплен автовоз, Виднелась свежая кровь. Не иначе парням ящеров сшибали сегодня. На таран шли опять. «Чего это они кучей такой стоят?» Показал мне рукой Степаныч на наших парней. Я пока парковался, не видел. Посмотрев, действительно увидел всех наших бойцов, которые стояли толпой. Кто-то спиной к нам, кто-то кивал на БМВ, типа «вон, приехали». «Тачка там, что ли, какая у них?» «Из сервиса вон ребята стоят еще. Чего у них там?» «Наша платформа, на которой они сегодня ездили в облако, перекрыла весь двор. Кто только ее так криво поставил?» «Саш, на автовоз глянь», — сказал мне Степанович. Повернув голову влево, я обалдел от увиденного. Все мое внимание привлекла толпа парней справа, у которых что-то стояло за спиной. Поэтому на автовоз-то я и не смотрел. На автовозе стояли три белых фургонщика «Форд Транзит». И, кажется, они новые, судя по накладкам на дисках и на дверях. Как делают, когда машины перевозят, чтобы не поцарапать. «Привет, парни!» — крикнул я им, вылезая из БМВ и закрывая дверь. «Это и есть ваш сюрприз?» — показал я рукой на фургончике, про который мне Дима говорил. «Саш, подойди сюда, пожалуйста», — позвал меня вышедший вперед Туман. «Вообще ничего не понятно». «Ладно, пойдем, подойдем». «Ну?» — кивнул я им. «Подошел». «Я, конечно, речи говорить не мастак», — начал Туман. «Но мы все...» Он обернулся и обвел рукой стоящих сзади него вооруженных до зубов ребят и работников сервиса, но уже без оружия. «Хотим сказать тебе спасибо за организацию всего этого!» Он снова махнул руками, намекая уже на сервис. «Ты позволил нам взглянуть на нашу жизнь по-другому. У нас появился интерес к нашей работе. И у бойцов, и у работников сервиса. В общем...» Мы давно уже хотели тебя отблагодарить. Все случая подходящего не было. А сегодня подвернулся. Короче, прими от нас всех подарок. Вот это. Он отошел в сторону, и следом за ним в разные стороны разошлись люди. От увиденного у меня, кажется, даже глаз задергался. Передо мной стоял шик. Карнейший, черный «Мерседес» в двести двадцать кузове. Стоял он ко мне немного боком, и его кузов на солнышке играл зайчиками. Они его и помыть еще, кажется, успели. — Пятисотый, пробег девятнадцать сказал улыбающийся туман. Я все еще, не веря своим глазам, начал обходить его по кругу. — Куда же он битый-то? — Ну, не может машина ровная вся в облаке появиться, это уже все знали. А, вот, Бампер уже задний сняли с него. Бампер завтра с утра будет на месте, поспешил мне сказать Макс. Охренеть, парни. Это было первое, что вырвалось у меня. Нравится? спросил Андрей. Спрашиваешь, конечно, нравится. Катайся на здоровье, шеф. Ко мне подошел Игорь и протянул чип-ключ от него. «Да уж!» — снова пробурчал я, открывая водительскую дверь. «О такой тачке я только мог мечтать! А тут вот она, живая, моя!» Своемерин я осматривал кружа вокруг и заглядывая в салон еще какое-то время. Голова отключилась. В ней крутилась единственная мысль. «Неужели он мой?» Мир вокруг перестал существовать. «Может, прокатишься?» — громко сказал мне туман и засмеялся. «Почему бы и нет?» Сев за руль, утонул в кожаном кресле. «Мля, как же мягко и приятно!» «На улице было достаточно жарко, но где-то тут есть вентиляция сидений. Надо с меню разобраться». «Да заводи уже!» — снова крикнул туман. «Да завожу уже!» — в тон ему ответил я. «Ох, этот рок от двенадцати цилиндров!» — подумал я, услышав звук двигателя. На руле переключатель звука выхлопа. Как только я щелкнул этим выключателем, звук сразу стал таким басовитым. Газанул пару раз. «А рычит-то как!» «Рычит, мля!» Знаю, что на любом автомате на паркинге газовать не рекомендуется. Но пару раз можно. Закрыл дверь. Все звуки снаружи тут же выключили. Абсолютная тишина. Двойные стекла глушат все. Климат-контроль. Его ставим на 17 градусов. Переключаем воздуховоды с лобового на лицо и ноги. В жару нельзя включать холодный воздух на лобовое стекло. При сильном нагреве лопается сразу. Именно поэтому очень много машин с треснутым лобовым стеклом снизу. Ну что, теперь можно и прокатиться. 388 лошадей должны очень хорошо ехать. а Ручку в положении драйв и покатили. Этот корабль неслышно и неспешно тронулся с места. Я выехал на дорогу. Чуть дал кур, рыкнул и начал ускоряться. Плавненько, тихо. Звук выхлопа я переключил с рычащего на обычный. Выехав на широкую улицу, дал полный газ. Ох, ёпт, как же он прёт-то. Минут через пятнадцать моего тест-драйва я весь под впечатлением и довольный, как ребенок от игрушки, заезжал на территорию нашего сервиса. Ну... «Как немец», — обступили меня мои ребята, когда я, припарковавшись, вылезал из своего нового автомобиля. «Вообще огонь!» «Думаю, на моей довольной морде все написано». «Ага», — засмеялся Апрель, — «это точно!» «Ладно», — чуть прикрыл дверь, дальше присоски сами ее закроют, — сказал я. «Как съездили? Что привезли?» — Судя по отвалу КАМАЗа, — кивнул я настоящий с грузовик, на котором они сегодня ездили в облако, — вы там давили ящеров или рогащей? Да, было дело, — удивившись моей наблюдательности, ответил Туман. — Пока цепляли этот воз с фордами, ящеры набежали. — Пастух нас засек. Мы его убили, но он успел свою дудку дунуть и позвать их. А мимо такого подарка мы проехать не могли. Тягач автовозов — хлам. Ремонту не подлежит. Пока отцепили, пока наш КАМАЗ подогнали. Вот они и набежали. Форды вроде как новые. Да, сиденья все еще в пленке. Ты же просил фургона для доставки. Так вот, получи и распишись. Макс, закончишь такси, забирай их и перекрашивай. Подготовка там не нужна. Быстро справишься. Какой цвет красить-то? Знаешь что, задумался я, а перекрась-ка ты их все в насыщенный синий цвет, чтобы аж горело. Может, помнишь, на отечественных машинах был такой цвет? Рапсодия назывался. Помню, конечно, улыбнулся он. Когда на солнце очень красиво смотрится, а тут всегда солнце. Ну и рекламу нашу черной краской, ГДЛ, доставкой и перевозка. И волну рации, Славка тебе чистоту скажет. Может, на них еще диски хромировать? Предложил Макс. На них литье он стоит. Вообще красота будет. По оборудованию и материалу я уже разговаривал. Нам сделают. Сам процесс хромирования я знаю. Да хромируй, пожал я плечами. Почему бы и нет? Может, на него тоже? Показал он пальцем на диске Мерседеса. «Точно!» — обрадовался я этому предложению. «Окна у него тонированные. Очень красиво смотреться будет». «Туман, какие еще машины привезли?» — спросил я, хотя уже видел стоящий большой фургон хендай Портер» и две машины, которые уже сгрузились с платформы. «Шестая Мазда белая и черный В6 Пассат». «Да вон только грузовичок!» — продолжил Туман. «И Мазду с Пассатом. Больше ничего не успели». Ящера наступали, пришлось делать ноги. Навара еще один Логан зацепить успела, но там только на запчасти, морду битой. Это к Игорю, все, он пусть решает. Мы вчера вроде еще одного логона притащили, с битой задницей. Да, вчерашний лучше, его тоже можем так такси пустить, а сегодняшний на запчасти разберем, включился в разговор Игорь. Хорошо. Кивнул я. «Еще вопросы или проблемы есть?» «Туман, к тебе разговор есть, не уходи». «Нужна еще одна покрасочная камера», — сказал Макс. «С одной мы долго все будем красить. Машин много, а на перекраску все надо отправлять. Маляр тоже есть еще один, Артем. И нужно площадь под покраску грузовиков или просто камеру больше делать». «И то, и то реально». — Кабины снимать не вариант, дольше мучиться будем. — Ты имеешь в виду пленкой часть ангара отгородить для грузовиков? — спросил я у него. — Пыли много, — отрицательно помотал головой Макс. — Ерунда получится. — Можно фанерой огородить и проклеить все стыки и щели. Вытяжку сделать и без нагрева. — Делайте фанерой, — вздохнул я, — опять расходы. — И стройте вторую камеру. «Хорошо, сегодня начнем!» «Туман, поговорить надо!» — напомнил я ему. «Пошли в столовую кофейку попьем и все обсудим!» «Итак, дружище!» — начал я наш разговор, когда мы, налив по чашке кофе, присели за один из пустых столов. «Мы активно расширяемся и начали таскать много машин из облака, а будет еще больше!» «Нужна охрана или служба безопасности!» Да, и еще надо расширяться дальше. Примерно планы у меня пока такие. Тебе, либо кому-то из назначенных тобой парней, по согласованию со мной, конечно, сделать собственный ЧОП. Охрана сервиса, салона, она же группа быстрого реагирования на всякий случай, для решения проблем в городе. Такси, наша доставка, да мало ли что. Я хоть и знаю, что тут в городе все спокойно, но случаи разные бывают. — Да, тут я с тобой согласен, — ответил он, отпив из своей чашки. На нас народ смотрит с таким интересом, когда мы из облака каждый день машины везем. Конкуренты те же самые, про них не забывай. Ребяткам может не понравиться, что появились другие, которые в разы больше привозят. И, думаю, не ошибусь, если скажу, что мы со временем подомнем все под себя. Стоит нам только автосалон открыть и все. Тут же все пойдут к нам. — Какие у тебя еще планы? — задумчиво спросил Туман. — Ты мне скажи сначала, как человек, очень хорошо знающий реалии этого мира. Облако же везде. Оно не только у нас тут. — Да, везде, — кивнул он. Но там с машинами такая же ситуация. — Вот, — улыбнулся я, помешивая ложечкой свой кофе. — До соседнего города Руви 70 километров. У нас есть два автовоза. Нам ничего не мешает наладить туда поставку машин и всего остального. — Нужна будет охрана конвоя, — тут же поймал мою мысль туман, — от бандитов и, возможно, от тех же самых добытчиков конкурента никому не нравится Вот и я тебя об этом толкую. — По чопу, думаю, тут Дима справится, — немного подумал, — сказал Туман. — Он бывший полицейский, знает тут всех и все. А по конвоям — апрель. Парень головастый, ему приходилось частенько ездить туда, дорогу хорошо знает. — Но ты представляешь, сколько нам надо еще людей, оружия, обмундирования... Машин тех же самых. Ты же сам говорил, что мы в долгах все. — А мы не будем сразу одеяло на себя тянуть, — успокоил я его. — Начни с по пока. Несколько людей для охраны мы сможем нанять. Невелика потеря для бюджета. Я засмеялся. — Которого у нас нет. — А потом постепенно будем расширяться. — Да и нет у меня гарантии того, что где-нибудь в облаке лихие ребятишки нас поймать не попробуют. — Согласен. В облаке люди пропадают на раз вместе с машинами. — Вот и думай, — сказал я ему. — А про деньги? Я тоже сначала за голову схватился, а потом подумал. — Ты вот мне ответь. Сколько у нас сейчас грузовиков и легковушек для продажи? Ну, задрал он голову к потолку и стал считать. Грузовиков три, автобусы пожарку не считаем. Легковушек штук 15, кажется, плюс-минус пару. Вот. А до открытия салона у нас точно еще две недели есть. Мы же по-любому еще привезем машины и подготовим их к продаже. Даже если пять грузовиков притащим и продадим. Напомни мне, почем они тут. Спросил я у него специально, чтобы он понял ход моих мыслей. По 30-35 тысяч. Значит, 150 тысяч линов и плюс легковушки. Даже если по двадцатке каждая получается примерно 300 штук. Да, ты прав. Сразу со всеми долгами рассчитаемся, и на людей деньги будут. И это не считая такси и доставки. Ну вот, ты сам все понял. И очень многие захотят откусить от такого пирога. Глядя в свою пустую чашку, сказал он, либо забрать его себе. И именно, Валер, поэтому нам надо быть готовыми к различным вариантам развития событий. Я сегодня 15 минут катался на Мерседесе по городку. Знаешь, как на него бы народ пялился? Как будто инопланетный корабль с голыми девками внутри. А парни наши все на хороших тачках ездить хотят. Слишком сильно тут люди соскучились по хорошим машинам. А начнем возить товар и машины в соседний город. Нас будут точно ждать по пути. Но это потом. Сначала тут охрану организуйте. Значит, нам надо будет создавать свою маленькую армию. Создавай, пожал я плечами. Ресурсы будут. Делай так, чтобы с компанией ГДЛ никто связываться не захотел. А если в руководстве города появятся те, кто, пользуясь своим положением, захотят или отобрать у нас чего, или зажать, или еще что, тут что будем делать? Я предполагал такой вопрос от него, поэтому спокойно ему ответил. Будем думать. С маленькой армией особо никто связываться не захочет. А потом в жизни всякое бывает. Ты будешь готов отдать свое добро бесплатно кому-либо? Но ничего, это не то, что давеча. Здесь законы другие. Туман посмотрел так на меня, чуть прищурившись. Я понял тебя, Саш. Ящеры, облако, машины носятся. Я рад, что мы поняли друг друга, вздохнул я с облегчением. Я все думал, начинай с ним этот разговор или нет. Как он отреагирует? Оказалось, нормально. Начинай организовывать ЧОП. Не тяни. Да, надо будет для города бесплатно несколько машин сделать. Автобусы, маршрутки. Руководству можно будет парочку тачек подарить, продолжил я. Тупо взятку просто дать и все, если по-русски. Делиться надо всегда. Но это потом. Сначала надо раскрутиться самим и с долгами рассчитаться. Саша, заговорила у меня рация, тут мужик какой-то у ворот тебя хочет. Какой мужик? И что прямо меня? А я знаю, снова отозвался голос. Я так и не понял, кто это. На профессора похож. С чемоданчиком и в очках крендель такой. Спрашивает Александра, самого главного. Ты у нас такой один. Мы с Туманом переглянулись. — Ну, давай его тогда в столовку. — Кого это к нам принесло? — спросил я вслух. — Вот сейчас и посмотрим, — спокойно ответил Туман.